глава 8 А в Москве нас, как обычно, уже ждала машина. Квадратный подполковник, представившийся порученцем Лаврентия Павловича, рассадил всех и повез в город. Причем, что странно, меня довезли до гостиницы и оставили отдыхать, а Середу с Зальмутом увезли дальше. Ну, отдыхать так отдыхать. Это даже хорошо. Первый раз за долгое время растянулся на чистых до хруста простынях и без звукового сопровождения в виде шума танковых дизелей и крикливых команд за окном, уснул. Правда, не сразу. Оказывается, мне уже не хватало для спокойного сна, дальних разрывов, мата коменданта и храпа Пучкова. Наутро проснулся от громкой трели звонка. Спросонья даже не понял, что это, но потом добрел до телефона и взял трубку. Густой бас на том конце провода представился еще одним порученцем — на этот раз самого Сталина, и сказал, что через полтора часа за мной приедет машина. Интересно, что, опять на дачу повезут? До Кремля-то пять минут ходьбы. Вон он, в окно виден. Пока умылся и позавтракал в гостиничном ресторане, данные мне на подготовку полтора часа прошли. И поехали вовсе не на дачу, а именно в Кремль. Сделав красивую дугу по площади, машина плавно подкатила к воротам. После проверки документов пустили внутрь. Поскрёбышев, увидев нас, приподнялся и, указав на дверь, сказал, что меня уже ждут. Сопровождающий отвалил, а я, набрав воздуха для приветствия, открыл дверь, но первым поздороваться не успел. «Здравствуйте, товарищ лесов «Доброе утро, Иосиф Фиссарионович». «Здравия желаю, товарищ генеральный комиссар госбезопасности». Это я, помимо вождя, поздоровался ещё и с Берией, приветливо блеснувшим в мою сторону стёклышками пенсне. Надо же, Виссарионович меня, оказывается, ждал, стоя возле большого стола, и, вопреки уставам, поприветствовал первым. Что бы это значило? Но додумать мне не дали. Докладывайте, Илья Иванович. Вот даже как! Прямо куртуазное общение исключительно по имени-отчеству пошло. Хмыкнув про себя, встал по стойке смирно и приступил к докладу. «Товарищ верховный главнокомандующий, группа майора Гусева порученное задание выполнила. В ходе выполнения разведки и поиска нами был захвачен командир 30-го армейского корпуса Ганс фон Зальмут. При нем был портфель с картами и документами, которые мы также передали командованию. Также при проведении операции был уничтожен оберштаб-цалмайстер 11-й армии. «Казна армии, бывшая при нём, полностью передана командованию. При выполнении боевой задачи тяжело ранен командир группы майор Гусев. Больше потерь не имеем». Пока я всё это трындил, Сталин кивал в такт словам, а потом улыбнулся и, помахав пальцем у меня перед носом, сказал, «Я сам виноват. Не докладывайте, Илья Иванович, а рассказывайте. Вот, садитесь сюда» и подробно рассказывайте, как вы совершили этот подвиг». ни хрена себе загнул. Сразу, блин, подвиг. Подвиг был, когда мужики под Могилёвым практически без патронов в атаку ходили. И морячки-десантники в Керче да в Феодосии действительно подвиг совершили, когда в одних тельниках до да с винтарями на пулемёты шли, плацдарм отбивая. Но до начальству виднее, поэтому я начал рассказывать слегка отредактированную версию. Вождь и Берия слушали внимательно, иногда в самых захватывающих местах, хлопая себя по коленям и комментируя мои действия. Правда, в одном месте прервали. Это когда я рассказывал про встреченный нами аул. Вождь закурил и, повернувшись к главному ГБшнику, сказал, «Ты слышал? Поднос с красноармейскими книжками?» Потом выругался по-грузински и продолжил. «Такие сигналы нам поступают очень часто». Так что, Лаврентий, займись этим делом лично. Подготовь, какие понадобятся документы, и свои мысли на этот счет. После освобождения Крыма с ними надо что-то делать. Да и в Кавказских горах тоже неспокойно. Тревожные доклады из Чечено-Ингушской ССР идут. Так что по этому направлению надо еще больше форсировать наши усилия после чего, повернувшись ко мне, попросил продолжать. «Ну, я и продолжил». Когда, наконец, выдохся, Сталин подошел и крепко пожал руку, а после, глядя в глаза, сказал, «Пользуясь случаем, хочу быть первым, кто вас поздравит. Сегодня указом Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и героизм, проявленные при выполнении особого задания командования, вы удостаиваетесь звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Также вы получаете внеочередное звание капитана ГУГБ НКВД. В принципе, к чему-то подобному я уже был готов». Удивили только слова про внеочередное звание. Интересно просто стало, кто это про меня может сказать, что очередное, а что нет? Но теряться не стал, а рявкнул. «Служу трудовому народу!» После этого меня поздравил Берия, а Виссарионович, сев на стул и взяв в руки трубку, поинтересовался. «Товарищ лесов а после такой встряски, чего вы нам можете сказать о том, что нас ожидает?» О, про это еще как сказать могу, а то охренели напрочь. Тылы уже сейчас от наступающих войск конкретно отстают. Что дальше будет? А дальше будет Сталинград, если вовремя мер не принять. В том, что их смогут принять, меня уже терзали смутные сомнения. Насмотрелся уже на командиров. У нас в армии нормальные ротные до да комбаты ну, может, еще командиры полков, комдивы, Уже слегка тупенькие, а командармы до да командующие фронтов такое впечатление вообще на немцев работают. Того же Власова вспомнить. Хотя насчет Власова пример некорректный. Обычный выше средний генерал, награжденный, кстати, только за время войны орденом Красного Знамени и недавно совсем орденом Ленина. Он-то командовал как раз более или менее нормально, только вот его сунули во вторую ударную армию, которая без продовольствия и боеприпасов должна была держать оборону. Интересно, чем? Голой жопой? Наш очередной гений тактики мирецков поставил его части в такое положение, что после окружения армию просто размазали в Волховских болотах. Солдаты там еще до окружения, бывало, мерли с голоду. Такое снабжение было, что кору деревьев ели. А уж когда окружили... Причем отцы-командиры даже после доклада Власова вовсе не спешили отводить его армию на соединение со своими. Бздели докладывать наверх, а провали их гениального плана. И только когда уже было совсем поздно, такой приказ пришел. В итоге с этого приказа мы имеем мясной бор. Это когда парней молотили изо всех видов оружия, а они шли как сквозь строй по коридору шириной 800 метров. А сам Власов... Поступил, как поступили бы все карьеристы его времени. Взял и поднял руки. Он, конечно, мудак еще тот. Лучше бы застрелился, как его замы сделали. Но этот козел просто сдался. Правда, с немцами стал сотрудничать только после того, как его наши назвали изменником. Мол, сознательно угробил вторую ударную и перебежал к фрицам. Это его начальники, просравшие армию, оставившие ее без всякого снаряжения и жратвы, да еще требовавшие наступления, таким образом свою жопу прикрывали. Вот это Власова так возмутило, что он согласился на предложение гитлеровцев, что для него вполне закономерно потом закончилась виселицей. Я так считаю, что он получил по заслугам. Нефиг с врагами путаться. Но вот то, что рядом с ним должны были висеть те, кто армию слил и людей угробил, тоже считаю правильным. Только эти чудо-руководители остались на своих местах и дальше продолжали солдат класть почем зря. Именно Жуков повторял за кем-то из наших доисторических воителей козырную фразу про то, что «бабы еще нарожают». «Хрен вам во вовсе рыло!» Как сейчас уже в мое время выясняется, не хотят бабы рожать. Наверное, в них генная память работает. Не хотят, чтобы такие мудаки их детьми минные поля разминировали. А что, нормально. Танки денег стоят, да и техника разминирующая тоже. Солдат же ничего не стоит. Вот и посылали батальоны на смешанные минные поля. Кто проскочил, считай, тому повезло. И только потом сапёров, снимающих противотанковые мины. А вот уже за сапёрами шла техника. И я начал выдавать усатому вождю свою версию событий. Сказал, что будет, когда мы взорвёмся и немцы ударят. Даже на картах показал, как это будет. «Сгустил краски, сильно сгустил. В моей версии фрицы дошли до Сталинграда и перешли Волгу. Когда же из-за бешеных потерь с Дальнего Востока сняли слишком много войск, туда ударила Япония. И тоже показал на карте. Прикрыв глаза, вещал как овгур загробным голосом про упырей генералов, готовых за звездочку на грудь или ромб в петлицу положить все население страны. Про карьеризм и вранье... Про то, что в результате потери грозненской и бакинской нефти самолёты практически перестали летать, ну и танки, соответственно, ездить. В общем, обстановку нагнетал до предела. Сталин так впечатлился, что опять пробовал раскурить незажжённую трубку. Берия ежеминутно протирал пенсне, при этом что-то записывая в большом блокноте. «Это он что, меня конспектирует, что ли?» «Ну-ну». Когда закончил вещать, Ещё минуты две стояла тишина. Не верить мне, сидящим передо мной людям, резону не было. До этого говорил только правду. Вот их и накрыло. А ведь они считали, что дела только стали налаживаться. Тут Верховный, наконец, подал голос. а в ваших видениях. Не было хоть намёка, как этого можно избежать?» «Вы знаете, товарищ Сталин, я видел несколько вариантов событий. «Вам сейчас рассказал самый плохой. Он, так думаю, произойдёт, если никаких мер прямо сейчас приниматься не будет». Был ещё один вариант. И начал рассказывать вторую версию событий. Как самолёты взлетают с раскисшей земли и перехватывают немецкие армады, идущие со стационарных аэродромов. А взлетают, потому что поверх грязи лежат металлические ячеистые ВПП. Как расстреливают генералы загнавшего бойцов от большого ума атаковать позиции врага без артподготовки и разведки. Как наши войска строят глубоко эшелонированную активную оборону. Именно активную, то есть не держат тупо удары в лоб, а сами маневрируют, отсекают и уничтожают наступающего врага. Как противотанковые орудия не растягивают по всему фронту, а собирают их в маневренные узлы обороны как бойцы с гранатомётами жгут немецкие танки, как снимают маршала, допустившего большие неоправданные потери. Трындел минут сорок, наверное. Раза три горло пересыхало так, что прикладывался к графину с водой. Виссарионович во время рассказа задавал вопросы. На некоторые я пожимал плечами, на некоторые отвечал. Когда закончил, Сталин прошёл по кабинету и, тяжело вздохнув, тихо себе под нос сказал — Как много нам придется менять. А потом уже громче, обращаясь ко мне. Хорошо, я принял к сведению все, что вы мне сейчас сказали. А вот весами, без помощи так сказать. Тут он усмехнулся. Потусторонних сил. Что можете сказать? Неужели у нас в армии настолько плохо? Мне докладывают совсем другое. «Существуют, конечно, временные трудности и промахи, но не настолько же». «Разумеется, Иосиф Виссарионович, не настолько. Только я все время в войсках провожу и могу рассказать то, что видел своими глазами». И рассказал про то, как штурмовики без прикрытия переправу пытались бомбить, тогда до нее даже не долетели, всех положили. И как совершенно целые танки, только потому, что их погнали маршем и не озаботились снабдить топливом, подрывали, чтобы врагу не достались. И как один комдив не поддержал своего соседа, который вырвался вперёд, причём не поддержал то ли из тупости, то ли из зависти. И дивизию соседа перемололи. А потом принялись из-за второго, который без приказа в носу поковырять не может. Рассказал ещё много чего. Вождь только жил в окаме, играл, слушая, до да периодически с фразами по-грузински перекидывался. Лаврентий палыч Иногда кивал, иногда пожимал плечами и что-то записывал. Потом верховный жестом руки меня остановил. Я понял. Видите ли, Илья, ваши группы докладывают нам общую обстановку на фронтах. Те частности, о которых вы говорили, идут в докладах достаточно редко. Мы это изменим. Я так думаю, что даже из-за такого, на первый взгляд, мелкого головотяпства и непрофессионализма может произойти ваш первый вариант. Что ж, будем больше работать, чтобы быть в курсе всего. А сейчас у меня еще один вопрос к вам. Что это за смесь вы придумали? Судя по докладу, что мне предоставили, это вообще библейский огонь с небес или жупел какой-то? Это что? тоже из разряда озарений. «Так точно, Иосиф Виссарионович!» И я начал рассказывать про напалм. Вождь, слушая меня, даже повеселел, только в конце спросил, «А почему напалм?» «Вы знаете, я даже не могу сказать. Само собой это непонятное слово в голове появилось». «Ну ладно, напалм так напалм. Звучит достаточно грозно, хоть и непонятно». А потом, повернувшись к Берии, приказал. «Лаврентий, это очень сильное оружие. Тут режим секретности должен быть как с реактивными установками, даже выше, так что займись». Комиссар кивнул и опять застрочил в блокноте. Тут я вспомнил про летунов, которых ненароком подставил. «Товарищ Сталин, разрешите личную просьбу». Дождавшись удивленного кивка, продолжил. Тех летчиков, что из-за меня сняли с фронта, куда денут? Они опасаются, что хоть и дали подписку о неразглашении, их все равно могут на Колыму отправить. Вот я и хотел сказать, это только моя вина, и нельзя ли обойтись без крайних мер?» Виссарионович даже рассмеялся. «Ви что, Илья, нас за людоедов считаете? Ничего с ними не будет. Хоть сведения и секретные, но вам могу сказать» на Чукотку они переведены. Нам союзники самолеты будут поставлять, так эти летчики их перегонять будут поближе к фронту. Ну а сами уже воевать не будут. Мы же не можем допустить, чтобы человек, знающий секрет Напалма, попал к немцам. А у летчика судьба такая, что в любой момент сбить могут над вражеской территорией. Так что они вам Только спасибо должны сказать. Теперь все живыми после войны останутся». Покачивая головой и еще улыбаясь, Сталин подошел к столу и, видно, нажал какую-то кнопку, потому что через несколько секунд дверь открылась и зашел Поскребышев с папкой в руках. Отдав папку, он моментально смылся, а вождь извлек из нее маленькую красную книжечку, точнее, корочку какого-то удостоверения. Открыв и почитав, что написано внутри, он поманил меня пальцем и, когда я подошел, протянул ее со словами. «Есть мнение назначить вас, моим личным порученцем». И, видя, что я уже открыл было рот, жестом пресек возражение и продолжил. «Вы остаетесь в группе Колычева, и отныне будете...» не только моими глазами и ушами на своем участке фронта, как это было раньше, но также сможете самостоятельно принимать решения, исходя из обстановки, или отменять глупые приказы, наподобие тех, о которых вы упоминали. Ну а если вам попадется такой комдив, который не поддержал своего соседа, как вы говорите его фамилия, я никаких фамилий не называл, но тут пришлось расколоться. Так вот, если вам попадется такой вот дробенко то вы можете привлечь его к суду военного трибунала или самостоятельно разобраться с ним на месте. Вот так ни хренаски себе! Это кем же я теперь становлюсь? Никого привлекать к суду мне не хотелось, тем более разбираться на месте. Хотя... С другой стороны, такие фрукты иногда встречаются, что их тут же шлепать надо, чтобы другие в живых оставались. Но все равно, как-то не по себе. Становиться вот таким вершителем судеб было страшновато. Сталин же продолжал дальше быть Дедом Морозом, раздаривающим подарки. «Ви после нашего разговора пойдете к товарищу Поскребышеву. Он скажет, куда вам подойти за ордером, так как память к вам...» не вернулась, а у человека должен быть дом, то мы решили, что квартира в Москве будет хорошим подарком герою Советского Союза. Офигеть! Надо же! На халяву хату в первопрестольной отхватил! Я про это даже и не думал. Зачем мне квартира, когда все время провожу на фронте? Но если так все повернулось, отказываться точно не буду. Теперь, приезжая, Не в гостиницах контоваться придется, а в личных апартаментах. Блин, а может и не в личных, может эта комната в коммуналке будет. Хотя вряд ли усатый будет на мелочи размениваться. Да ладно, схожу, увижу. После еще почти часа общения с вождем я, наконец, был отпущен. Только вот послезавтра мне следовало явиться в Кремль на награждение и еще от щедрот был выделен аж десятидневный отпуск на обустройство. Во как! Получив у секретаря Виссарионовича адрес управы, где меня ждал ордер, поскакал туда. Город я знал фигово. Хорошо еще хоть дали машину, которая довезла до места. Главный раздаватель квартир, толстощекий шпак в сером полувоенном френче, который так любит напяливать на себя все закосившие от армии начальники, Встретил меня, виляя хвостиком. Ему, разумеется, уже позвонили, и поэтому к моему приходу все было готово. Щекастый, изгибаясь, выдал все бумаги и выразил желание дать сопровождающего, который покажет мне местонахождение дома. Шариться в поисках нужной улицы по незнакомому городу не хотелось, поэтому благосклонно его желание удовлетворил. Сопровождение мне выдали мадам, мощную мадам. Я обратил внимание, как Пухлик на неё посмотрел и сделал вывод, что он выделил в спутнике идеал своей красоты. Вспомнился фильм «Пятый элемент» и «Похожая ситуация». Это когда Брюс Уиллис, глядя на жену, предложенную ему генералом, твёрдо сказал «нет». Я же выделываться не стал, только подхихикивал полдороги. Остальную половину мрачно молчал, потому что мадам приняла моё хихиканье за заигрывание. Возле дома твердо пресек ее попытки показать квартиру и, распрощавшись, поднялся к себе. Открыв здоровенную входную дверь, только присвистнул. Однако хоромы! В коридоре можно было в футбол играть. Такой он был широкий и длинный. И комнат было целых три, не считая кухни. Только вот нафига, козе, баян? Я тут только на уборке умру. Мне бы и однокомнатные за глаза хватило. Пока оглядывал комнаты, в дверь кто-то осторожно постучался. Оказывается, тетка у правдомыша, поприветствовав нового жильца, она объявила, что я могу получить по каким-то накладным мебель и посуду для обстановки. От такого подхода даже несколько добился уточнил, на халяву мебель давать будут. «Ну, разумеется, товарищ военный, вам же вместе с ордером накладные выдали». «Вы их мне отдайте, и я все приготовлю. Сегодня же вечером вам то, что положено, завезут». В голове мелькнуло «Коммунизм». Коммунизм начался, только я не заметил его прихода. Уже не удивляясь ничему, отдал ей бумаги. Лишь спросил, «А что, тихо так, дом полупустой, что ли?» «Нет, что вы, просто на работе все. У нас всего четыре квартиры пустые стоят, опечатаны. Хозяева кто в эвакуации, кто на фронте. Да и когда все собираются, не шумят. Народ здесь солидный живёт. Профессора, военные, музыканты известные. В общем, потрындел с тёткой, а закончилось тем, что она расчувствовалась, когда узнала, что я с фронта, и меня на чай позвала. Ну, с управдомом надо быть в хороших отношениях, поэтому ломаться не стал и пошёл в гости. Жила она в соседнем подъезде в однокомнатной. Когда зашли, обратил внимание на шинель, висящую в прихожей. Шинель была не хиповая, а самая, что ни на есть, фронтовая. Кое-где порыжевшая, кое-где подпаленная, а за столом в кухне сидел парень. Увидев меня, он неловко приподнялся и уронил костыль, стоящий рядом. Вот зараза. Извини, старшой, никак не привыкну к ним. А парень-то без ноги. Вон, штанина по колено подвязана. Сын, наверное, у правдомши. Повезло тетке. Хоть и инвалида, но дождалась. Правда, когда познакомились и начался разговор, выяснилось, совсем даже не сын. Ее дети вовсю воюют. А это сосед, Игорь Селиванов, профессорский сын. С ним вообще петрушка получилась. Два месяца назад на Игоре пришла похоронка, и его отец только эту страшную бумагу прочел, так и умер сразу, сердце не выдержало. Мы Георгия Ивановича всем домом хоронили. Антонина Петровна, жена его, еще в 1939 году скончалась. Рассказала тетка, утирая глаза платочком. А потом тетя Надя, так зовут нашего управдома, сделала то, что положено было сделать по закону. Так как квартира осталась без хозяев, она ее опечатала и, соответственно, доложила по команде. Хата пустовала недолго. Чуть меньше месяца назад в нее заселились новые жильцы бывший председатель облпотребсоюза из Львова с чадами и домочадцами. А три недели назад нарисовался живой, хоть и не совсем здоровый, Игорь. Тетя Надя сама начала бегать по инстанциям, пытаясь помочь Селиванову. Но не тут-то было. Ее футболили в лучших чиновничьих традициях. Потом ходил сам Игорь. Его послали. Еще дальше. «Ты представляешь? Сидит морда, поперек себя шире» и говорит, что у него фондов нет. А когда я в третий раз к нему пришел, вообще милиции пригрозил. Это когда я на него орать начал. Этот гад мне заявил, что лучше б меня действительно убили, чем я сейчас буду занятых людей время отбирать и еще права качать. Я курил подряд пятую папиросу, глядя на этого летеху с орденом красной звезды на гимнастерке. Во рту было погано, на душе тоже. Чувствовал себя как большой чайник, который уже даже не закипал, а бурлил. Ну, блин, козлы, считает, допрыгались. Вот, оказывается, когда эти чиновничьи сволочи, что в мое время буйно расцвели, зарождались. Ну, да я их рождение под корень. В самом начале пресекать буду, по мере сил. Благо, сил у меня сейчас для этого немерено. Затушив бычок в переполненной пепельнице, поднялся. Давай, Игорь. «Собирайся. Пойдём опять к этому широкомордому сходим. На этот раз вместе». «Илья, смысла нет. Сказали, что раньше, чем через три месяца и не появлялся. Тогда, может, комната в коммуналке появится». Тут влезла тётя Надя. «А он у меня пока поживёт. Мы уже договорились. Не стеснит нисколько. Да и мне в радость, на него глядячи, хоть своих мальчишек вспоминаю. Я сказал, пойдём, нефиг тут рассуждать». Но Селиванов, которого не сломали немецкие танки и которого растоптали наши чиновники, только махнул рукой. Ты не думай, что твоя форма НКВДшная их впечатлит. Им плевать на всё. Их только пулемётом пронять можно. А я их формой впечатлять и не буду. Я их широтой души впечатлю. До да печёнок до да самых. И хватит сидеть. Одевайся быстро. В общем, побрели мы с Игорем к его обидчикам. Можно было, конечно, смотаться к тому предупредительному шпаку, который все бы моментом развел, но мне этого не хотелось. Хотелось крови. да На костылях Летеха ходил совсем хреново. По льду они разъезжались, и приходилось его всю дорогу поддерживать, чтоб не брякнулся, но все-таки дошли. Первым в кабинет пытался запустить Селиванова, но секретарша была на стреме и встала на оборону начальника всей необъятной грудью. Я сунул свою гэбэшную корочку и прорычал в лучших традициях душителей свободы. «Ты что, корова, не поняла, кто пришел? С север от снега очищать хочешь?» И пергидролевая мадамка сдулась. В кабинете за столом сидел удивительно мордатый тип. Действительно, такую физиономию за три дня не объехать. Он удивленно поднял брови, увидев меня, но потом заметил Игоря, и сморщился, как от зубной боли. Поднял в восстанавливающем руку и пытался что-то сказать, но не успел. Сделав три быстрых шага, я слегка перегнулся через стол и с удовольствием влепил ему в ухо. Жиробас по бабье охнув, улетел со стола в угол. И там я его начал месить и руками, и ногами. Сдерживался, конечно, чтобы не прибить сразу, но было очень тяжело не удавить эту гадину. Бил молча. Типус, как ни странно, тоже сначала молчал. Только минуты через две смог один раз вякнуть. В открывшемся проеме двери мелькнуло белое лицо секретарши. И пропало. А я, превратив напоследок губы начальника в вареники и выбив как минимум несколько зубов, поставил его возле стенки, придерживая одной рукой, а другой достал пистолет. Сделав шаг назад, Выстрелил два раза так, чтобы пули прошли в притирку возле ушей. Мордатый обгадился и потерял сознание. Фу! Брезгливо сплюнув, посмотрел на потрясённого Селиванова. Он в самом начале даже попытался влезть и меня остановить, но одного взгляда было достаточно, чтобы лейтенант остался стоять возле двери. Видишь, Игорь, как с ними надо. Просто показать широту души, они и впечатлятся, а ты говоришь, пулемёт и без пулемета жидким гадятся. А еще через пару минут прискакали менты, но я уже был готов. Показав старшему ксиву сталинского сокола, в смысле сталинского порученца, приказал привести засранца в чувство. Пока пытались добиться очухивания чиновника, сказал секретарше, чтобы она в темпе привела его зама. Потом подошел к лупающему на меня глазами пострадавшему. «Ты попал, мужик. Ты конкретно попал». «В лучшем случае тебя ждет штурмовая рота». А в худшем, по законам военного времени, и уже обращаясь к милицейскому капитану, добавил, «Этот человек — пособник фашистов. То, что он махинировал с квартирами, — это мелочи. Но вот то, что он выражал сожаление о том, что советского командира, ветерана и орденоносца, немцы не добили, — это гораздо серьезнее». Это говорит о глубоко законспирированном враге, который не мог сдержать свою звериную радость при виде того, что его хозяева сделали с героическим командиром. Я жестом указал на офигевшего Селиванова и поэтому выдал себя. Вы понимаете, о чем я говорю? Во как загнул. Аж сам собой загордился. Чесал, как по писанному. Капитан же меня ещё как понимал. Мужик он, судя по всему, был не глупый и всю подоплёку дело просёк. Но, видно, и у него подобные гады как кость в горле были. Поэтому Кэп такое начинание всячески поддержал. С другой стороны, ещё бы... Нечасто, наверное, ему с порученцами вождя общаться приходилось. Взяв у нас с лейтенантом координаты, менты убыли, уволакивая пахучего начальника. Я тем временем повернулся к его заму, который, глядя на всю эту картину, стоял ни жив, ни мёртв. «Надеюсь, ты не пособник врага?» «Нет». Зам так начал мотать головой, я даже заопасался, что она оторвётся. «Ну, тогда ты, наверное, всё понял?» «Да». На этот раз зам поразил скоростью и чистотой кивания. «Ну, и когда?» «Через три дня. Максимум через четыре товарищ командир въедет в свою бывшую квартиру». «Ну, вот и добро. И смотри, людей, что сейчас там живут, на улицу выкинуть не вздумайте. Проверю». Положив руку ему на плечо и, ласково глядя в глаза, проникновенно добавил «Не подведи меня, дружок». Зам опять начал свои устрашающие манипуляции с головой, и я, слегка его оттолкнув, повернулся к Игорю. «Ну что, лейтенант, пошли. Через четыре дня за ордером зайдем, и все. Кончились твои Полностью охреневший от происходящего Селиванов отлепился от стенки, и мы пошли к выходу. да лейтенант проникся по самое не могу. Тётя Надя после его рассказа тоже. Только поглядывать на меня стало с опаской. Но в процессе повторного чаепития постарался её убедить в своей белой пушистости по отношению к нормальным людям. Вроде получилось. На следующий день мне привезли мебель. Шкаф, кровать, стулья и прочую посуду. Всё было с номерками и цифрами. Блин, прям как в казарме. Критически оглядев привезённое, решил, что полной добротной халявы всё-таки не бывает. Ну да ничего. После войны обновлюсь. А сейчас и это сойдёт. К вечеру уже случился прикол. Даже без особого удивления обнаружил, что у меня начали отрастать выбитые в плену зубы. Причём все три сразу. кто то я думал... Чего эта десна набухла и чешется? Ещё опасался, что зараза какая-то попала в ранку. Всё оказалось проще. Весь вечер щупал появившиеся кончики зубов до тех пор, пока язык не стало соднить. Только тогда успокоился. А ещё через день был банкет по случаю награждения с плясками и свистоплясками. В смысле, не только выпить-закусить, но присутствовала ещё и культурная программа. Сначала выступили джигиты в черкесках и с кинжалами. Потом было что-то русское народное. Потом, по заказу одного из награжденных генералов, а нас таких свежепредставленных было человек 20 небольшой мужичок совершенно козлиным голосом спел песню про Финляндию. От его либретто у меня аж мурашки по коже побежали, и отрастающие зубы начали чесаться совсем уж нестерпимо. Но выяснив, что это такой... Стиль исполнения, в смысле голос, тенор, успокоился. Потом, когда вслушался в слова, офигел еще раз. Это была потрясающая наглость и песня времен Финской войны. Начиналась вроде бы нейтрально и даже лирически. «Сосняком по откосам кудрявице, Пограничье скупой кругозор, Принимай нас, Соми, красавица, В ожерелье прозрачных озер». Потом пошли слова Про танки которые ломят широкие просеки из солнца на штыках. В общем, как обычно. Но вот, услышав слова, много лжи в эти годы наверчено, чтобы запутать финляндский народ, открывая же теперь нам доверчиво половинки широких ворот, я подавился бутербродом и чуть не помер, хорошо оказавшийся рядом майор с новеньким орденом Ленина и крылышками в петлицах, умеючи хлопнул по спине. это они Финнов в песне призывали доверчиво двери нашим войскам открывать. Соми, наверное, послушав такой музыкальный шедевр, заложили несколько дополнительных дотов на линии Маннергейма и срочно обучили лишнюю сотню снайперов в ожидании освободителей. Прокашлявшись и поблагодарив находчивого лётчика, я на всякий случай перестал вслушиваться в слова других песен. Во избежание, так сказать. А потом стало не до концертов. Сначала столкнулся с инженером первого ранга. Ну и пошел разговор про танки. Так как инженер был плотно завязан на изготовление 34-ток, наехал на него по полной программе. И за то, что до 40% потерь у нас не боевые. Ломались эти машины даже быстрее, чем современные «Жигули». Бедные мехводы постоянно что-то вынуждены были менять и подкручивать. А расположение двигателя... Его что? Специально вдоль воткнули, чтобы башню вынести вперёд и центровку танка нарушить. Про расположение возле механика топливного бака упомянул отдельно и пожелал тому, кто это изобрёл, карданный вал в филейную часть. Говорили и об отсутствии командирской башенки, и о слабости орудия. В конце концов, воен-инженер меня послал и сбежал от дотошливого критикана. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка». Видно, не в первый раз по этому поводу ему претензии высказываются. Налив себе фужер вина, пошел бродить между столами, где познакомился и зацепился языками с Павлом Судоплатовым, который тоже был на этом банкете. Как-то раньше и не задумывался, а теперь увидел, что этот мужик практически мой ровесник. Ну да, ему сейчас должно быть года 33-34, а такие дела ворочает. Обалдеть. В общем, сначала болтали обо всем понемногу, а потом я ему вывалил свои соображения по поводу организации подразделений глубинной разведки. Дал расклад, который начнет применяться только в 44-м году. «Партизаны партизанами, но когда дело касается серьезных вещей, они не пляшут. Тут профессионалы нужны». Он со мной по многим пунктам согласился. Мы говорили о том, как группы, выкинутые в глубокий тыл к немцам, километров на 300-500 от линии фронта, снабжённые продовольствием, боеприпасами и радиостанциями, будут действовать во вражеском тылу. Их задача после приземления будет состоять в том, чтобы следить за передвижениями войск противника по дорогам, вскрывать характер инженерных сооружений фрицев в глубине обороны, информировать командование о местах расположения пунктов управления, складов и баз гитлеровцев. Добываемые военными переводчиками сведения Будут передаваться по радио командованию наших войск. Обсудили вооружение и экипировку. Я рассказала о предложенных мной новинках оружия. Поговорили о диверсионных группах, которые по наводке разведчиков будут эти самые пункты и базы громить. Общались минут сорок, сидя в уголке, пока нас не нашли и не выдернули для продолжения веселья. Но разбежались не сразу, сначала договорились встретиться на завтра и обсудить все в более спокойной обстановке. А потом меня отловил Лаврентий Павлович. «Я слышал, что ты уже начал наказы Иосифа Виссарионовича исполнять, даже до фронта не доехав». Попробовал объяснить ему суть дела, но нарком только махнул рукой. «Мне уже все доложили. Правильно сделал. Только если мы их всех так пугать будем», то кадров у нас не останется. Но хотя ничего, другие дисциплинированней будут. Ради интереса спросил о дальнейшей судьбе слабого на желудок чиновника. Ну, пособничество фашистам мы ему инкриминировать не будем. А просто снимем броню и пошлем на фронт. Я так думаю, ему там мало не покажется. И страшный генеральский комиссар мне лукаво подмигнул. На следующий день, хоть и было слегка не по себе после банкета, опять встретился с Судоплатовым. Просидели над общей схемой почти до вечера, с небольшими перерывами, когда его выдергивали на доклады. Я добавил к сказанному «своё», «он своё», и стало получаться очень заманчивая картина. Павел так воодушевился, что предложил похлопотать о моём переводе в его ведомство, но я показал ему свою ксиву, и сказал, на кого сейчас работаю. Разговоры о переводе тут же прекратились, и мы опять принялись за обсуждение. А вечером пошел по адресу, данному мне начальником госпиталя. После того, как я покрутил маленькую медную ручку звонка, дверь открыл чернявый парень среднего роста с солидным шнобелем. Грустно оглядев меня, он поздоровался и поинтересовался причиной визита. Протянул ему записку, и на састый, оказавшийся тем самым Агатовым, оживился. Пригласив войти, он поинтересовался, как там дела на фронте и как себя чувствует его старый знакомый главврач. Ответил, что и фронт воюет нормально, и доктор не кашляет, а потом, попив очередной чай со странной заваркой, которая в меня уже не лезла, пошли в комнату. Так как текстов у меня не было, а читать стихи, подвывая, как Ахмадулина, я не умел, то мне была вручена гитара. Шикарная цыганская семиструнка, которую быстренько перестроил под шесть струн и вдарил роком по этому захолустью. Правда, про рок я несколько загнул. Просто начал петь как военные, так и обычные песни, которые мне нравились и которые еще не были сочинены в это время. Владимир сначала молча слушал, а потом, остановив музицирование, сбежал в коридор. Я, сидя в комнате, слышал, как он вопит в телефонную трубку. «Никита! Никита, ты не занят! Мы сейчас к тебе подъедем. Ты сам увидишь и услышишь тоже. Я же говорю, сам увидишь! Да, да, конечно! Нет, через полчаса будем!» Потом импульсивный поэт отобрал у меня гитару и велел собираться, сказав, что сейчас поедем к Богословскому. По дороге все удивлялся такому совпадению. «Представляете, мы в Москву приехали буквально на неделю из Ташкента. Нас туда еще в 41-м эвакуировали. «Надо же вам было так удачно зайти! Завтра вы бы уже меня не застали!» Знаменитый Никита, которого я до этого видел только по телевизору и глубоким стариком, оказался худым парнем с шикарным зачесанным назад чубом. Сам он был питерский, поэтому в Москве жил у знакомых, которые сейчас тоже были в эвакуации, зато у них было пианино. Я шпарил на гитаре, богословский выдавал вариации на клавишных, Агатов тоже не сидел без дела. Он в лёд записывал слова песен. Парни были удивлены. Парни были потрясены. Солобонистого вида Никитка сказал, что я уникум и талантище. Только вот некоторые мелодии он бы сыграл несколько по-другому. Самое смешное в этом было, что по-другому он собирался обыгрывать в основном свою же музыку, правда, ещё не написанную. Потом он показал, что имел в виду. Получилось... Прикольно. Песни звучали узнаваемо, но несколько необычно. Это было как... Вот, слово забыл. Ну, на чём Киркоров в своё время погорел. А, вспомнил, ремиксы. Правда, «Тёмную ночь» оставил без изменений. Особенно, как ни странно, заинтересовались чёрным котом. «Какая необычная трактовка», — говорил Никита, возбуждённо подбирая нужные ноты на пианино. «Это не джаз, не блюз». «Но звучит очень хорошо, необычно». этот твист», — подумал я, отбивая ритм по боковой стенке инструмента, но ничего вслух говорить не стал. «Послушали бы вы Элвиса Пресли, наверное, вообще в восторг пришли бы. А вот если бы услышали что-то из современной попсы, точно, сразу бы всю ее под пулемет пустили». Потом посидели просто так. Они рассказывали о своем «житье в Ташкенте», Я про разные смешные случаи на фронте. За время беседы понял, что Богословский, оказывается, приколист еще тот. Даже не ожидал от метра такого, но потом спохватился. Какой он нафиг, мэтр? Щегол, моложе меня. Правда, талантище, несмотря на молодость, из него так и пер. Мне даже неудобно было, что у него несколько песен свистнул. Ну да ладно, что случилось, то случилось. Перед уходом обменялись адресами. Они дали свой «Ташкентский», а я «Полевой почты». Договорились, что как только у меня что-то новое из стихов появится, сразу буду им отсылать, а они уже по своим каналам, если стоящие, будут продвигать. Только вот как с мелодиями быть, так и не решили. Нот я не знаю, а письмом мелодию песни передать не получится. На седьмой день своего отпуска пришел в здание на Лубянке. Отдыхать надоело. Устроив Селиванова обратно в его квартиру, и проследив, чтобы мужику из Львова дали хату не хуже той, в которой он жил, я заскучал. Знакомых у меня в Москве не было, да исторические фильмы смотреть было неинтересно. Ладно бы еще старые чаплинские крутили, так нет, все больше про колхозников или выученные уже наизусть «Волга-Волга» и «Веселые ребята». Тех фильмов, что потом стали называться трофейными, тоже не было. Были еще так называемые военные киносборники, но их смотреть без смеха было нельзя. Когда один раз при просмотре этой агитки захихикал, меня чуть не побили возмущенный зритель. Спасло только то, что вовремя распахнул шинель, демонстрируя новенькую звезду героя, и объяснение, что ржал над глупыми мордами фашистов. Кстати, к поэтам-композиторам появлялся без этой награды. «Нафиг мне нужен лишний ажиотаж». Да и саму звёздочку я тогда ювелиру отдал, чтоб копию сделал, а то при моём бардачном отношении к жизни я её, мягко говоря, профукаю. В смысле, потеряю, и будет обидно. Остальные-то на гайках держатся, их только вместе с гимнастёркой посеять можно. А звёздочка к планке маленьким колечком крепится. Зацепился и всё, прощёлкал награду. Я так свою отважную медаль посеял. Пока лазил по окопам, высматривая пути прохода, телогрейку скинул, жарко стало. Тут миномёт долбить начал. В общем, пока кувыркался, медаль тю-тю, одна планка осталась. Так что лучше заранее подстраховаться. Рестораны тоже не прикалывали. Нет, и обслуживание, и количество блюд было на высоте. Но вот в одиночку пить было непривычно. Ребят с фронта в кабаках я не видел, всё больше тыловики и гражданские а у нас с ними взгляды на жизнь уж очень сильно различаются. Так что один раз даже устроил дебош с битьем морд, посуды и вызовом патруля. Бабы в ресторанах были либо со спутниками, либо чересчур шалавистого вида. На таких посмотришь, и перед глазами вен-диспансер с призывно открытыми дверями возникает. В общем, когда я пришел на Лубянку, Лаврентий Палыч, хоть и был удивлен моим желанием прервать отпуск раньше, Но отговаривать не стал, выписал направление, и через два часа за мной должна прийти машина до аэродрома. Чудо советского автопрома летело на сумасшедшей скорости. Аж 40 километров в час. Честное слово, хотелось выйти и побежать. Такое впечатление, что так было бы быстрее. Да уж, мк это вам не моя Бэха, которую до 200 легко разгонял по автобану. Да и здесь не автобан. Шоссе, правда, не разбитое, но до автобана ему далеко. А с такой скоростью, как БМВ, тут некоторые самолёты летают. Тем временем дорога, сделав плавный поворот, опять превратилась в прямую, и я увидел в паре сотен метров дальше стоящую у обочины такую же, как и у нас, м -ку. Возле неё торчали двое. Один ковырялся в движке, а рядом с ним стоял второй в командирской шинели — и глядел на нас. Я тронул за руку своего шофера. «Тормози возле них. Поможем военным. Товарищ капитан, у вас до вылета полтора часа осталось». Моему ГБшному водиле видно было в облом выходить на пронизывающий ветер. Дело к весне уже идет, а ночью дубак стоит страшный. Да и днем вроде теплеет, но сильный ветер сводит все на нет, так что его нежелание можно понять. Тут езды до аэродрома минут 20. «Успеем. Тормози», — говорю. Мы плавно остановились возле терпящих бедствия вояк. Я хлопнул дверцы и пошел к ним, а жук водила все ковырялся у себя на месте, думая, наверное, что, может быть, все само собой рассосется. Издалека поприветствовал стоящих. «Здорово, мужики! Помощь нужна!» И только тут разглядел петлицы стоящего командира. «Ого! Целый полковник на дороге валяется!» И чтоб не давать поводов к придиркам, козырнул ему персонально. «Здравия желаю, товарищ полковник. Капитан лесов следую на аэродром. Вам помощь нужна?» «Полковник Старинов», — представился тот, кто не копался в двигателе. «Тоже следую на аэродром. Но вот видишь, крайне медленно. Мы тут уже минут десять стоим. Хотя бы одна машина прошла. Вы первые». Но тут он нахмурился, видно, что-то припоминая, и спросил. «А вы не тот лесов что командира тридцатого корпуса взял?» «Ха! Слава героя гремит в веках. Меня уже в чистом поле узнают». Хихикнув про себя, тем временем пытался вспомнить, откуда я знаю фамилию этого человека. Что-то очень знакомое, но вспомнить не могу. Вроде вместе не служили, да и в штабах не пересекались. Но вот крутится в голове, и всё тут. Пауза слегка затянулась. И Старинов спросил. «Капитан?» «Так точно, товарищ полковник?» «Тот самый». Я мотнул головой в сторону машины и предложил. «Вас подвести «Конечно. Заодно по дороге послушаю, как ты зальму-то захватить умудрился. Может, и мне когда пригодится». Полковник усмехнулся и подмигнул. А я, кивнув, подумал, что ему такое точно не светит. В таких чинах по вражьим тылам не бегают. Максимум, как наш Колычев, операции планируют. Странно, кстати, почему в своем времени я про Ивана Петровича ничего не слышал. Наверное, из-за места его службы. Таких, как он, лет на пятьдесят засекречивают, если не на всю жизнь. Знаю только одного шустрого полковника-диверсанта, о котором и книги писали, и передачи делали. Изобретателя рельсовой войны и вообще всего, что с советским спецназом связано. Илью Старинова. Ё-моё! Фамилия с именем главного сталинского головореза как-то сами собой всплыли в памяти. Тут я так резко остановился, что попутчик чуть не налетел на меня. Осторожно посмотрев на полковника, уточнил. «Извините, вы полковник Илья Григорьевич Старинов?» «Да, я Илья Старинов. А мы что, раньше знакомы были? Что-то не припомню». «Нет, не знакомы. Просто я много о вас слышал». И как вы в Испании тоннель подорвали, а потом франкисты гонялись за неуловимым Рудольфио. Да и о теперешних делах тоже. С переполоху от встречи с живой легендой даже живой испанскую кликуху вспомнил. Да и тоннель этот, он лихо рванул. Про это Гусев мне рассказывал. Не называя фамилий, может, и сам не знал, говорил о нашем советнике, который под псевдонимом Рудольфио действовал. У фалангистов в Испании был тоннель, который они блюли, как несовершеннолетнюю сестру. Близко было не подойти. Тогда Старинов набил автомобильную покрышку взрывчаткой, поставил детонатор с замедлителем и сделал растяжку через железную дорогу. Паровоз зацепил растяжку и уволок колесо вглубь тоннеля. Тот был аж километровой длины, поэтому уволок далеко. Охрана, зацепившаяся за состав мусор, Благополучно прощёлкало. Это же не злобный диверсант с ножом в зубах и полными карманами тротила. В общем, когда всё ухнуло, американские фашисты целый месяц завал разгребали и, соответственно, сидели на голодном пайке в боеприпасах и снаряжении. Другое дело, что поклонникам Долорес и Барури это мало помогло. Всё равно войну проиграли. Но это их личные проблемы. Наши за них воевать на всех фронтах — один фиг не могли. Ого, а что это с полковником? Пока я пребывал в эйфории, выражение лица папы советских диверсантов изменилось. Старина вот такая осведомлённость, похоже, не понравилось. Он встал полубоком и, положив руку на кобуру, насторожённо оглядывал мою подпрыгивающую фигуру. Потом потребовал документы. Ещё один бдительный проверяльщик, хотя его можно понять. Подходит на дороге человек и начинает вспоминать совсекретные сведения. А может, и не секретные я не знаю. Но всё равно извлёк своё удостоверение и продемонстрировал напряжённому полковнику. Потом объяснил, от кого знаю всё это. «Мне про этот случай мой командир рассказывал. А в Кремле Судоплатов сказал, кто такой Рудольфио. Хм, ты с Судоплатовым встречался? И не только с ним, товарищ полковник». «Может, поехали, а то холодно стоять». Сев на заднее сиденье, мы покатили дальше, а Старинов начал выпытывать подробности взятия с Зальмута. Пока я рассказывал про пленение лампасника, слушатель одобрительно кивал головой, попутно задавая вопросы. Да все больше очень толковые вопросы. И как именно оценивалось местоположение генерала в закрытой машине? и где прятал маленький нож и как контролировал грека контрабандисты Блин, сразу видно, наш человек. Мы уже приехали, но, выйдя из машины и стоя с подветренной стороны здоровенного ангара, все делились мнениями. Я, помню его же высказывания, сказанные годом позже, выразил сомнение в целесообразности подрыва железнодорожного полотна. И риск для подрывников большой, и толку мало ремонтной бригаде заменить рельсы и сделать подсыпку на два часа работы. А вот если рвать эшелоны, тут будет совсем другой эффект. Илья Григорьевич меня поддерживал, но объяснял невозможность этого тем, что у партизан не хватит сноровки это сделать. Идея, конечно, хорошая, я сам о таком думал, но для этих дел нужны подготовленные люди». Кивнув, соглашаясь с его словами, я ничего не сказал о моем разговоре с Судоплатовым о создании развед диверсионных групп нового поколения. Надо будет, тот сам скажет. Точнее говоря, конечно скажет. А если вдруг наверху забудут о Старинове, то я всегда напомню, такими людьми не разбрасываются. Он по части соображалки даже мне громадную фору даст. Тут к полковнику подскочил похожий на медвежонка из-за толщины комбеза летун и уволок его к самолету. Мы только и успели попрощаться. А через 20 минут и меня усадили в транспортник, который, порычав моторами, устремился в вечереющее небо.